Все пошевелились, совсем того не ожидали. «Да ведь они и все так пишут», — отрывисто заметил Разумихин. «Ты разве читал?» «Да». «Мы показывали роде, мы советовались Давича, начала сконфузившаяся Пульхери Альсанна. «Это, собственно, судейский слог», — перебил Разумихин. «Судейские бумаги до сих пор так пишутся». «Судейский?»